Глава седьмая. Елисия. Значит, ты. Войдя в комнатку, начала робкая, глядя на Изеллу, валяющуюся на постели с телефоном. Управляешь водой? Ага! Она на меня даже не посмотрела: Типа вот прямо потоками, струями, каплями, кристалликами. Водой! Скучающе брякнула блондинка, продолжая пялиться в гаджет. Круто! Искренне я восхитилась. Только не понимаю, почему вы. Стихии! пояснила мысль, так не дружны. Вы же сила, и, как по мне, одна, хоть вас и четыре. Удосужившись, брезгливо недоуменного взгляда соседки, набралась наглости и продолжила. Кстати, а почему всего четыре? Я уже успела поискать в инете. Некоторые источники все же утверждают, что есть еще одна. Дерево. Потому что такого нет, брякнула Изелла. Это миф, который наши преподы давным-давно разрушили. С их легкой руки было утверждено всего четыре. И дерево отнесено к земле. А, -а, а, протянула я, чуть расстроившись. Значит, Воер управляет всем, что связано с землей, в том числе и растениями. «Бинго!» — безлико подтвердила блондинка. «Продолжай меня игнорировать». Но секундой погодя добавила. Хотя даже за ним не наблюдала таких чудес. Криво хмыкнула, словно ее радовал этот факт. А сложно быть единственной девчонкой среди самых сильных. «Пофигу». Чуть мотнула головой, скрестила ножки и покачивала ими лежа на животе и пялись в мобильный. «Но ведь у тебя нет соперниц», — замялась я. «Это же скучно». Состорожничала, пытаясь донести как можно более мягко свои сомнения на сей счет. И некому тебя поддержать чисто из солидарности. Мужской коллектив, ведь? Зачем оно мне? продолжала топить равнодушие Мизелла. Сильнее меня нет, и меня это устраивает. Но вода же не может быть сильнее всего, задумчиво пробормотала я. Это кто сказал? Голос соседки морозил. Зато теперь Зелла на меня более пристально посмотрела. Вода даже камень точит, поумничала надменно. Да, есть такое, согласилась я. Но ведь это как в игре камень-ножницы-бумага. Даже там есть правила, и один из элементов перекрывает другой. И недобро прищурилась блондинка. Чисто теоретически хочу понять, как вы между собой соперничаете? прошлась до стола, бегло ища, куда примостить свои учебники. Но так и не найдя, от безысходности бросила рюкзак на пол и села на постель. Вот, например, вода. Она достаточно легко может затопить землю. Выдержала паузу. И Зелла поддакнула. Может. Опять повисло молчание. Так как девчонка не спешила помогать с разъяснениями, продолжила я. А положим ветер? Он огонь может обуздать, разве нет? И пока соседка подозрительно молчала, я добавила. И даже побороться с землей. Кром Грознича делает. Не сказала бы, что просто, но земля достойный противник. Вот, покивала я верным мыслям. Но при этом огонь опасен для земли. А ветру, должно быть, не составит труда остановить воду. Запнулась заполучив уничижающий взгляд в льдинок глаз из Эллы. «Ты это к чему?» — морозно уточнила она. «Ни к чему», — пожала плечами я. «Мне просто интересно. Хочу разобраться, как вам противостоять. И как у вас бывает, ну, когда равные по силе противники, но с разной силой стихии?» «Тебе-то с этого что?» — скривилась Изелла. «В тебе нет силы!» — опять в телефон уткнулась. «Просто заруби себе на носу, что мы сильнее во всем и всегда. И привыкни к мысли, что ты посредственность. Учись быть полезной хоть для чего-то. Как минимум для побегушек». «Побе... чего?» — переспросила я. «Ты, девочка, на побегушках!» — безлико, но по слогам повторила соседка. Стало дико обидно. Я ведь не оскорбляла, вела беседу. Пусть не самую умную, но, как новенькая, я очень хотела разобраться в том, что здесь все считали простым и обыденным. Посопела расстроена, чуть пожевала губу и констатировала. — И все же ты невыносимая стерва, Изелла. Даже если я серая мышь, не значит, что буду для кого-то бегать. — Пф! хмыкнула соседка. — Будешь. Это твой удел, милая. — Даже если придется. Закипая, скрипнула зубами я. «Точно не для такой, как ты». Хотела было достать телефон из рюкзака, чтобы еще поискать разное и всякое на тему, как и Зелла невинно на меня глянула своими озерами и едва слышно бросила. «Принеси мне попить. Воды». Скучающе вздохнула, моргнула, и я утонула. Все же голос у неё колдовской и приятный лился, как журчащий ручеек, умиротворяющий такой, да мурашек пробирающий. Слушала бы и слушала, бальзам на душу, услада для ушей. И я плыла в эйфории этого прекрасного, сказочного голоса, осчастливленная, что именно мне, будто в награду, досталась великодушная и милая соседка, позволяющая находиться рядом и выполнять ее приказы. Мысль, что что-то не так, подоспела, когда я уже со стаканом воды шла по коридору к нашей комнате. Я тщетно пыталась уловить, в чем подвох, и отрезвление бабахнула в ту секунду, когда я распахнула дверь. Леденящий душу страх прокатился с головы до ног, студеный ком застыл в животе и точно обухом по голове ошеломляющий правдой. «Я!» Марионетка в руках чокнутой, самовлюбленной стервы. Я честно хотела остановиться, но тело не слушалось. Мной будто управляли. Я послушной девочкой дошла до изеллы, лениво потягивающейся на постели, и как вымуж, траваные дворецкие протянула стакан. «Как ты просила?» Руки дрожали из-за противостояния между моим внутренним я и телом подчиняющимся гадкой соседке. И я продолжала проигрывать себе. Это так страшно. Изэлла неспешно встала, забрала стакан с водой. И в тот момент, когда она сделала первый глоток, меня отпустила. Я прям ощутила, как невидимые путы меня оставили в покое. Облегчение пришло, а вместе с ним и страх, что девчонка такое может проделывать постоянно. Сначала умыла холодом, потом жаром. «Еще раз так сделаешь?» Процедила сквозь зубы я, толком не зная, чем бы таким весомым ей пригрозить. «То что?» Цинично вскинула брови из Элла и осушила стакан, будто и впрямь очень хотела пить. Протянула пустую тару мне, уверенная, что беспрекословно заберу» но я не собиралась сдавать позиции. «В ложке собственного яда захлебнешься, брякнула я, смутно представляя, чем смогу дать отпор. Соседка рассмеялась так искренне, чисто, что придушить ее захотелось. «Ты не смеешь применять силу в стенах Академии!» Ничего более резонного я не нашла. «В этих корпусах», — памятливо добавила. «Но мы ведь никому не скажем». Льдинками сверкнули глаза Изеллы. «С чего вдруг? Если ты ведешь себя как тварь, я найду способ, как тебя на место поставить. Наличие силы не дает тебе права манипулировать другими». «Уверена», — надменно скривила носик Изелла. «Власть у тех, у кого сила. Я же не виновата, что у тебя ее нет, а у меня есть». «Вот и я не понимаю, с чего природа тебя одарила». Уж прости, но ты отвратительная особа, и вся твоя заслуга в том, что родилась у своих родителей. И то они постарались, и так звезды совпали. Сбивчиво разжевала мысль. Ого, милочка, да ты у нас философ уметишь! ехидно хихикнула соседка. Ну ничего, если годик протянешь, охоту умничать отобьют и без меня. Не буду руки морать. «Да мне глубоко плевать на тебя и твои заморочки». Решила расставить точки над «и». «Но мы делим комнату. Уж так вышло». «Тогда стань невидимкой, и все будет круто». Свою позицию озвучила соседка. «Я просто не буду тебя замечать». «Я бы с радостью. Но на 12 квадратных метрах это сложно. Почему бы не попробовать хотя бы нейтральное общение?» и Зелла на меня брезгливо посмотрела, что я искренне возненавидела эту надменную выскочку и оставаться наедине не собиралась, без надёжной защиты. Ох, и нелегкая эта задачка оказалась — найти друга. Я и номер его комнаты узнала, получила нагоняй от Агрии. Безликие ответы адептов, когда обращалась с вопросом «А не видели ли вы?» и чуть не завопила от счастья, когда нашла Рейвина на улице. Он сидел прямо на земле, на лужайке возле уродского, высохшего кривого дерева перед Академией. Подпирал спиной ствол и читал книгу. Вот только к нему было не так просто дойти. Цветочный лабиринт, казавшийся со ступеней Академии невысоким и простеньким, на деле, когда его приходилось одолевать ногами, а ты очень спешишь, раздражал. А если учесть, что с момента перехода в Академию на улице была впервые, пока нашла выход, несколько раз запуталась. «Сэм, помнишь, ты ведь про амулеты и прочую защиту говорил?» Запыхавшись огорошила друга. «Дай мне что-нибудь». Выпалила обессиленно. «Что-то случилось?» Сэм выглядел растерянным, и тогда я шикнула. «Я не лягу спать в комнате с этой мигерой. «Она меня точно во сне грохнет!» «Поссорились?» Нахмурился Рейвен. Немного поговорили по душам. Кисло размазало признание и опять взмолилась. «Ну уже скажи, что ты знаешь, как мне себя оградить от этой особи?» «Готового ничего нет, но я уже кое-что изучал». Рейвен чуть ожил, видимо, понял силу моего кошмара. Захлопнул книгу, и протянул мне руку, чтобы помогла ему встать с земли.